173. Май 16. Видимость заключена в форме, и мысль, чтобы стать видимой и ощутимой, должна быть четко оформлена. Бесформенные мысли неэффективны. Мысль ясная, четкая, законченная, входя в сознание человека, создает канал для действия по направлению, заложенному в ней. Так или иначе, рано или поздно, но мысль осуществляется всегда, если она достаточно оформлена, если в нее вложена энергия сердца, то есть огонь. Люди часто и много желают, но не умеют хотеть, и мысли превращаются в беспочвенное мечтание. Творит лишь сильная, огненная мысль, идущая прямо от сердца.